Вархаммер 40 тысяч Воля Императора Дэвид Чартерс Корабли шли через внешние пределы системы развернутым строем. Их было больше 60. Спасательные суда, огромные транспорты, крошечные разведчики и грозные машины разрушения. Для них крестовый поход продолжался 15 лет, полных переходов через Варп. на оставшиеся на Таране три боевые братья Ордена постарели почти навек. Даже несущие усталых воителей суда казались изнуренными. Шрамы многих сражений избороздили бронированные борта боевых кораблей. Вымотанные космодесантники с гордостью и ликованием ждали возвращения на родину. В трюмах огромных транспортов была добыча, взятая во имя повелевающего имя императора. Артефакты потерянных древних цивилизаций, сокровища десятков странных миров, образцы форм жизни, записи и результаты исследовательских экспедиций, которые веками будут изучать тысячи ученых. Они везли и людей, верно подданных императора, представлявших выжившее население систем, изолированных великими бурями Варпа. Эти народы давно перестали надеяться на то, что Империум найдет своих потерянных детей. Но однажды могучие корабли флота штормовых воинов появились в небесах их планет, и, наконец, они несли с собой воспоминания о героизме павших братьев, о Балибарде и Львином Сердце, чьи отважные экипажи никогда не вернутся домой. Их доблесть будет увековечена в анналах Ордена, но сейчас они свернули с курса. Возвращение на родину было отложено, поскольку срочные сообщения призвали штормовых воинов выполнить последнее задание Императора, прежде чем он позволит своим слугам отдыхать и медитировать под серебряными небесами Тарана-3. Видневшаяся в иллюминаторе Сириуса Тесра-4 казалась зловещей и огромной, Темные облака плотной загрязненной атмосферы скрывали большую часть поверхностей. Лишь на северном полюсе планеты кусачий мороз помешал людям изменить некогда суровый, но прекрасный ледяной мир. Стоявший у иллюминатора магистр Калан повернулся к собравшимся в приемный офицерам. Я так понимаю, что некоторые среди вас с нетерпением ждут начала планетарного штурма? Это казалось вопросом, но по суровому взору магистра было ясно, что он не ждал ответа. Калан вновь повернулся к иллюминатору. Вдали были видны смутные силуэты, ближайших к боевой борже кораблей. «Мы до сих пор стягиваем силы. Вечером прибудет доблесть и ее эскортные суда. Завтра к нам присоединятся наши собратья из черных хромовников. А также я ожидаю смешанную флотилию крейсеров и эсминцев Селлара Прим». Каллан запнулся, когда в его голосе прозвучало нечто вроде неуверенности. «Могут быть и другие подкрепления». «Сэр!» То был капитан Картар, командир первой роты, офицер, чья отвага граничила с безрассудством и даже непокорностью. Он не привык уважительно молчать даже в присутствии магистра. Уже более решительным голосом Калан произнес «Картар, когда положение прояснится, тебе сообщат. Мне нужно обдумать сложившуюся ситуацию. Мы собрали огромные силы вокруг Тесры-4. Поэтому нет сомнений в нашей грядущей победе и судьбе глупцов, избравших путь вероломства». Но сначала мы должны обрести понимание, каким путем лучше всего послужить императору. Я удаляюсь свои апартаменты для медитации. Исполняйте свой долг, джентльмены». Багровая мантия развивалась за спиной шагающего через зал магистра. Стоявший у дверей приемный сержант крикнул «На караул!». Офицеры вытянулись по стойке смирно. Затем сержант вышел из зала следом за Каланом. Многие офицеры вернулись на посты на борту Сириуса. Но большинство космодесантников задаченных непривычной осторожностью магистра перед лицом мятежа на т 4 осталось. Первым заговорил Картар. Чего мы ждем? Почему мы ничего не делаем, когда враг может нас легко обнаружить? На борту Сириуса 500 космодесантников, а еще 100 находятся на Илиане и Тигрисе. У нас хватит огневой мощи, чтобы пробить широкую брешь в их обороне. Возможно, теперь, когда мы так близко к дому, магистр решил свести потери к минимуму. Ответившим капитану офицером был молодой лейтенант Марок. Благодаря его тщательно подготовленным планам, цена победы всегда была низкой, в отличие от Картара, чьи успехи, несмотря на свой масштаб, часто дорого стоили ордену. Судя по данным разведки, число заговорщиков невелико, но среди них губернатор, убедивший гарнизон в том, что мы приспешники темных сил. Если это действительно так, то нам придется уничтожать верных слуг императора под хохот мятежной мрази. «И что?» — сердито возразил Картар. «Вторжение неизбежно начнется, мы лишь тратим время». «Возможно, вы оба правы», — раздался более спокойный и задумчивый голос Капилана Дюсала, стоявшего у иллюминатора. «Если мы действительно должны сражаться, то пусть это произойдет тогда, когда наши силы станут несокрушимыми. Таран-3 покинуло 900 боевых братьев, но 300 больше никогда не увидят его Серебряных Небес. Возможно, что этого достаточно». «Возможно, что император почтил нас этой задачей именно потому, что мы уже понесли потери и изнурены, а почему не будем действовать опрометчиво. Мятежники никуда не денутся, и всегда есть шанс, что они сдадутся на милости императора, когда осознают наши серьезные намерения». Раздался одобрительный гул расходящихся людей. Некоторые офицеры возвращались на посты, а другие отправлялись инструктировать своих подчиненных. Картар выругался. Пинком отшвырнул кресло и направился на ежедневный тренировочный ритуал ближнего боя. Там, по крайней мере, он сможет выпустить пар. Тьма царила, в находившихся несколькими палубами ниже, апартаментах магистра. Калан стоял на коленях и молился императору, прося направить его на путь истинный. Незадолго до полуночи на радарах вспыхнули сигналы тревоги, взревели сирены и Калана вызвали на мостик. Если дежурные офицеры и заметили, насколько усталым выглядел магистр, то благоразумно промолчали. «Статус?» — спросил садящийся в капитанское кресло Калан. «Сэр, замечена доблесть. Вектор сближения 4.09». Магистр посмотрел на центральный экран. «Максимальное увеличение!» Сначала она казалась далекой крошечной искрой. Потом вокруг зажглись шесть маленьких огней. Затем медленно появились очертания могучего линкора и его эскортных судов. Планировалось, что Доблесть встретит возвращающихся штормовых воинов в секторе Магеллана, где возьмет на себя охрану транспортов и других имперских судов. Линкор должен был эскортировать их к базам, где корабли встанут на стоянку, а их груз и судовые журналы начнут изучать. Но теперь и его перенаправили к ТСР-4. Сириус вызывает Доблесть, говорит Калан, магистр ордена штормовых воинов. Командир боевой боржи Сириус и сопровождающий ее ударной группы, «Приветствую! Займите позицию в авангарде флота, конец связи!» Калан наблюдал, как огромный, покрытый шрамами бесчетных сражений линкор, медленно проходит мимо Сириуса, а следом за ним неторопливо летят эскортные суда. Дежурный офицер повернулся к коммуникатору, чтобы закрыть канал связи с доблестью, но остановился и пригляделся к монитору. «Сэр, мы засекли еще один сигнал, следующий за линкором. Небольшое судно, вероятно, имперский шаттл. Начато сканирование». «Наконец-то», — подумал Калан. — «теперь все должно проясниться». «Сэр, шаттл вызывает нас. Похоже, что визуальной связи не будет, но я проведу сигнал через громкоговоритель». Магистр сел обратно на командный трон и начал ждать. Постепенно шипение статики утихло, и он смог разобрать слова. «Имперский шаттл «Аврора» вызывает ударную группу. Запрашиваем разрешение на посадку на флагмане. На борту один пассажир, код «Индиго». «Кот Индиго», — подумал магистр, не обращая внимания на вытянувшиеся лица, находившихся на мостике людей. «Инквизитор». «Да, теперь все действительно прояснилось». Калан повернулся к дежурному офицеру. «Сообщите им, что посадка разрешена, и я приму их пассажиров в своих апартаментах». Он обернулся и шагнул к выходу с мостика, когда позади раздался крик. «Они выстрелили! Шаттл что-то запустил!» Вновь зазвучали сирены. Вспыхнуло аварийное освещение. «Идентифицируйте снаряд!» — рявкнул Калан. «Куда он запущен?» Дежурный офицер посмотрел через плечо молодого техника на другой монитор. «Сэр, это не совсем снаряд. Оно похоже на десантную капсулу. На борту одно живое существо. Очень быстро движется к поверхности планеты. Сэр, там много истребителей и батарей. Кто бы ни был в капсуле, у него мало шансов». «Согласен», — подумал Калан. «Кем бы он ни был, он либо очень храбр, либо очень глуп». «Сэр, нас вызывает Илиан. Капитан Совак просит разрешения обратиться к вам. Включить связь». Через видеоэкран магистр посмотрел в синевато остальные глаза офицера, командующего ударным крейсером и способного однажды унаследовать титул Калана. «Сэр, вероятно, вы заметили, что шаттл запустил десантную капсулу к Т-34. Я не знаю, друг это или враг, он может пытаться прийти на помощь мятежникам или выполнять поручения Императора». «Вы хотите, чтобы я сбил капсулу с небес или очистил ее путь сквозь защитные системы?» Калан вновь понял, почему он так уверен в будущем Ордена. «С такими людьми рассудительными, смелыми и деятельными, врагам императора есть чего бояться». На мгновение раздумий магистр закрыл глаза. «Помоги ему, служи императору и дай исполнить его волю». Калан вздрогнул. Казалось, что некто говорил в его голове. «Помогите ему, очистите путь». Удостоверьтесь, что шаттл достигнет поверхности любой ценой. Илиан и Тигрис – огонь из готовых орудий, остальным оставаться на позициях, да будет исполнена воля Императора. В сотнях миль под ударной группой границы атмосферы приближались раи истребителей, мчащихся на перехват десантной капсулы. Крошечный транспорт словно ускорился, начав уклоняться и петлять, но истребители приближались все ближе, повторяя движение капсулы и стреляя из лазерных пушек. Гибель высадившегося существа казалась неминуемой, но внезапно сквозь подразделение истребителей пронесся испепеляющий лазерный луч Илиана, а затем два ударных крейсера ворвались в ряды перехватчиков. Несколько истребителей оказались слишком медленными и исчезли в ярких взрывах. Корабли устремились к внешним слоям атмосферы, плотным заградительным огнем прикрывая десантную капсулу. Находившийся на мостике Сириуса Калан Довольно покачал головой, видя, как капитаны вели крейсера, словно реактивные самолеты. «Они следуют за капсулой прямо в атмосферу!» — закричал один из офицеров. На мостике изумленно наблюдали, как крейсера спускались за десантным аппаратом. Казалось, что стреляли все орудия ударных кораблей, сбивающих истребителей-мятежников, словно надоедливых мошек. Корпуса, вошедших в верхние слои атмосферы крейсеров, замерцали и словно загорелись. Истребители разлетались в разные стороны, чтобы избежать перегрузки тепловых щитов. Капсула лишь ускорилась, вспыхнув подобно падающей звезде, а затем резко развернулась в сторону Морозного Севера и исчезла в арктических пустошах. Ильян и Тигрис развернулись в обратную сторону и промчались в небесах загрязненной планеты, оставляя за собой след из звуковых ударных волн и ураганных ветров. Думаю, вы согласитесь с тем, что это было рискованно, но эффективно, «Если мятежники и сомневались в нашем присутствии, то теперь у них нет иллюзий». Магистр резко обернулся, услышав незнакомый голос. «Простите, магистр Калан, мой шаттл приземлился, пока вы были заняты. Я инквизитор Андрисиан. По приказу Ордоса я прибыл, чтобы помочь вам и направить вас в этом мрачном деле. Если не возражаете, я хотел бы обсудить с вами ситуацию на Т-34». Взор магистра прошелся по высокому сутуленному человеку, закутанному в темную мантию, чье лицо скрывал капюшон. «Разумеется, лорд инквизитор, для меня честь приветствовать вас на борту Сириуса. Пройдемте в мой кабинет». Уже 11 дней флот находился на орбите Тесры-4. На второй день прибыла рота черных хромовников. Подкрепления продолжали пребывать. Командовавший хромовниками капитан не скрывал своего раздражения от безделья. Его воины были известны своими способностями в ближнем бою и великой физической силы, даже по стандартам адептуса Стартов. Они жаждали боя. Магистр штормовых воинов казался храмовнику странным человеком, чья судьба лежала в глубинах космоса вдали от Родины, привыкшим бросать вызов опасностям непредсказуемого варпа во время великих крестовых походов Ордена. Казалось, что возвращающийся домой после столетнего странствия Калан смотрел на время по-другому. Но хромовник привык решать все прямолинейной и яростной атакой. Черный хромовник, девизом ордена которого было без пощады, без сожаления, без страха, жаждал нанести сокрушительный удар, обрушив праведное возмездие на предателей. На борту Сириуса о потере времени начал говорить даже обычно спокойный капитан Дюсал, а Картар превзошел самого себя. Он отправил трех инструкторов ближнего боя на медицинскую палубу когда вымещал свое раздражение в тренировочном зале. С доблести шли вежливые, но все более нетерпеливые обращения к Калану. Лорд-адмирал Даки, командующий линкором, в принципе возглавлял и флот, но ему требовалось разрешение магистра во время планетарного штурма. Офицеры предлагали начать собственную атаку, обстреляв планету, а затем высадив отряды вымуштрованных абордажных команд. Даки отказался и строго воспротивился самодеятельности офицеров, но даже ему не удавалось скрыть свое нетерпение. Наконец, на десятый день, капитаны Илианы и Тигриса созвали совещание и вместе с командующими нескольких эскортных судов и капитаном Черных Хромовников прибыли на борт для беседы с Каланом. Калан выслушал их требования, а затем отослал всех, удалившись обратно в апартаменты для медитации и молитв вместе с таинственным инквизитором. Далеко внизу, на поверхности планеты, ветра завывали вокруг Зимнего Дворца его высокопревосходительства Игната III, имперского губернатора. Это была любимая резиденция Игната, место райского спокойствия на вечно кипящей заботами индустриальной планете, большая часть которой медленно превращалась в один гигантский город. Однажды губернатор услышал, как тср 4 назвали миром Ульем. То было истина. Ибо планету населяли 40 миллионов людей, работавших в подземных факториях, наполняющих огромные склады и трудившихся в громадных шахтах, доходивших практически до ядра планеты. Этот мир обладал огромной ценностью, но он давно превратился в пустошь, чью атмосферу загрязнили отходы производства. Лишь на Северном полюсе человек мог спокойно ходить по поверхности и дышать без помощи механизмов. Впрочем, на это отваживались лишь немногие, из-за промораживающих до костей ветров и внезапных бурь. Земля была настолько суровой, насколько мог представить человек. Игнат размышлял об этом, шагая из отапливаемого личного кабинета к воротам, которые вели в сад ледяных столетних скульптур. Бывая в зимнем дворце, он всегда проводил утром в ледяных садах 15-20 минут. Губернатор наслаждался чувством уединения и любил смотреть на высокую гору Акрам, Высочайшую точку планеты, в чьей тени тысячелетия назад возвели Зимний дворец. Эта гора занимала особое место в сознании всех тесранцев. В примитивные времена молодые люди пытались подняться на нее, в честь своих предков или во время испытания зрелости. Удачливые поворачивали, пока могли. Не сохранилось записей о беспомощных верхолазах, поднявшихся на вершину и вернувшихся живыми. Позднее предпринимались попытки приземлиться на вершину с воздуха, но даже крупные самолеты не могли маневрировать в бесконечной буре, окружающей пик горы. Добровольцы телепортировались туда, но шедшие отрут в глубине горы помехи приводили к катастрофическим и смертельным помехам в направляющих системах. Поэтому гора Акрам до сих пор оставалась последним непокоренным бастионом природы на планете, которую опустошили люди. Игната устраивала, что гора стала опорой дворца, С трех сторон территорию Зимнего окружали стены и укрепления, усеянные орудийными позициями и бункерами. И его тыл защищала непреодолимая сила природы. Но сегодня у Игната были другие заботы. Окруживший планету имперский ударный флот отправил сообщение. Ожидался визит самого магистра штормовых воинов для преодоления разногласий во имя императора. Губернатор был удивлен тем, что имперцы избрали столь деликатный подход. К этому времени он ожидал начала полномасштабного планетарного штурма. Что его полностью бы устроило, имперцы бы на горьком опыте осознали, что столетиями снабжающие флот Империума оружейные заводы тесры 4 могут производить и великолепные наземные орудия. Игнат лично надзирал за тайным созданием батарей орудий НОВА, ракетных шахт и остальных защитных устройств. Атакующие войны Империума были бы расщеплены на атомы, А после их поражения он, Игнат III завладел бы не только Тесрой-4, но и всем сектором. Конечно, это было бы рискованно, но у губернатора были друзья, о которых не знали даже его ближайшие соучастники. Исчезнув на три последних года, он договорился с новыми союзниками, могущественными и непреклонными, которые понимали и поддерживали его, заставившими бы Империум дважды подумать перед попыткой вернуть сектор. Размышлявший о своих новых друзьях Игнат, сунул руку под мантию и погладил висящий на шее покрытый орнаментом темный медальон. Даже ношение такой вещи по закону каралось смертью, но Игнату было приятно ощущать его на теле во время встреч Планетарного Совета. Скоро Совета больше не будет. Губернатор предвкушал крайне варварскую личную расправу с его наиболее проблемными членами. Но сначала ему нужна победа, разгром окружившего планету имперского флота, после которого никто не осмелится помешать его восхождению к власти. Он испытывал искушение открыть огонь из орудий Нова с момента произошедшего почти две недели назад странного инцидента. Десантная капсула была запущена с корабля имперского флота. Его истребители устремились на перехват но вмешались два ударных крейсера, разметавших истребителей и рисковавших собой, когда они вошли в атмосферу планеты. Его советники до сих пор не решили, преследовали ли они десантную капсулу или защищали ее, поскольку капсула резко сошла с траектории и разбилась на другой стороне горы Акрам. Его люди нашли обгоревший до неузнаваемости аппарат в арктических пустошах. Какие бы тайны он не принес, их забрал в могилу неизвестный пилот. Игнат открыл дверь в ледяной сад. Порыв ледяного ветра швырнул в него хлопья снега. Губернатор вздрогнул. Сегодня был непривычно холодный день. Или Игнат просто нервничал. Сегодня он впервые встретит магистра ордена. «Это должно быть забавно», — подумал губернатор, глядя на нависшую гору. «Я никогда еще не убивал космодесантников». Высоко на горном склоне над Зимним дворцом часть скалы сдвинулась и приняла человеческие очертания. Она медленно ползла по склону, подобно змее едва заметный под камуфляжным костюмом. Вокруг пика бушевал морозный ветер, швыряя во все стороны комья снега и куски льда. Медленно движущаяся фигура была единственным живым существом на горе. Повсюду были ледяные пустоши и кусачий, промораживающий до костей холод. Существо прекратило медленный подъем на пик и залегло за его вершиной. Потребовался долгий путь от испепеленной десантной капсулы и тяжелый подъем. Теперь предстояло еще более долгое и крайне неприятное ожидание. Возможно, придется ждать много дней, но существо было крайне терпеливым и гораздо более выносливым, чем обычные люди. Оно будет ждать, если так надо, ибо по воле императора существо должно исполнить свой долг. Ты уверен, что должен отправиться туда один? Пытаясь не выдать свои эмоции, произнес капеллан Дюсал. Наблюдая замедленно шагающим по главной палубе ангара Сириуса к шаттлу каланам, магистр остановился. «Ты знаешь, что другого пути нет. таково воля императора. Также это крайне опрометчиво. Он может безнаказанно убить тебя». «Нет, более старый и мудрый слуга императора, чем я однажды сказал. Знай врага своего. Игнат тщеславен и самонадеян. Он захочет поиграть с добычей». Дюсал кивнул в сторону следовавшего за ними в ангар, закутанного в мантию инквизитора стоявшего поодаль. Ты много принимаешь на веру. Я буду чувствовать себя счастливее, если ты по крайней мере позволишь нам телепортировать за тобой несколько терминаторов. Картар убил бы за право возглавить их. Калан засмеялся. Знаю, он это может, но решение принято. Дюсал улыбнулся и пожал плечами. Я достаточно прослужил, чтобы осознать, что спорить с тобой бесполезно. Удачи. Калан протянул руку. Капеллан крепко сжал ее. Гадая, увидит ли он магистра вновь? За спиной вошедшего в шаттл Калана со стоном гидравлики захлопнулся шлюз, а затем взревели нагревающиеся двигатели. Дюсал сделал шаг назад. «Пусть вера в Императора и его могучая десница направляют и защищают тебя!» Он отвернулся и направился обратно на мостик. Сквозь забывание ветров, проносящихся вокруг Зимнего Дворца, прорвался ревущий звук мощных маневровых двигателей. Игнат поднял глаза от разложенных на столе бумаг и сквозь 60-сантиметровое бронестекло посмотрел на посадочную площадку. Там садился имперский шаттл, несущий алые и золотые геральдические цвета штормовых воинов. «Странный орден», — подумал губернатор, — «который особенно ненавидят мои друзья. Они будут мне благодарны за это». Он обернулся к своему заместителю, стоящему рядом с личным телохранителем Игната, Огрином, приученным убивать для своего хозяина. «Наш гость прибыл. Надеюсь, что все во дворце готово для его торжественной встречи». Это был третий раз за утро, когда Игнат задал этот вопрос. Они оба знали, что за этой мрачной шуткой губернатора таились шалящие нервы. «Да, хозяин, мы готовы обслужить его, когда вы подадите сигнал». «Хорошо, тогда мы его лучше встретим. Он один?» «С ним только пилот, проблем не будет». «Замечательно, тогда давайте примем его в ледяном саду». Высокий и могучий магистр медленно шагал среди огромных ледяных скульптур. Его алая накидка развивалась вокруг древнего церемониального доспеха. В отличие от других людей своего положения, он был безоружным, не считая висящего на поясе украшенного ритуального кинжала. Время от времени Калан останавливался, чтобы рассмотреть особенно хорошую статую. «Приветствую, мой достопочтенный гость!» раздался крик сопровождаемого свитой слуг и телохранителя Игната. «Приветствую, губернатор. Похоже, что вы удачливый человек, благословенный многими великолепными благами». Игнат кивнул. «На то воля императора. Все хорошее проистекает от него. Чем мы обязаны нежданной честью вашего визита? Долго перед императором мы получили донесения, беспокоящие доклады о предательстве планетарном, но еще несовершенном, о мелких богах, которым тайно поклоняются те, кто притворяется верным империуму. Это привело меня на ТСР 4 Клянусь честью» что сделаю все возможное, чтобы очистить планету ото всех, кто плетет заговоры против Императора. Лицо Игната покраснело и слегка вспотело, несмотря на холод. Но его успокаивало окружение, видимое проявление губернаторской власти, телохранители, защитные системы Зимнего Дворца и нависающая за спиной гора Акрам. Калан казался Игнату типичным громилой, которых набирают в Адептус коротко стриженные серые волосы словно высеченное из гранита лицо с пронзительными серыми глазами, чудовищно обезображенная половина лица. Даже спокойствие магистра излучало угрозу. Слуги Игната пятились, а его стражники нервно теребили оружие. «О, вам действительно придется это сделать, губернатор. У меня есть список тех, кто повинен в этих преступлениях. Там есть многие из твоих друзей и товарищей, члены твоей семьи, и, естественно, во главе списка вы сами, Игнат Третий, губернатор имперского мира». Калан протянул маленький свиток, скрепленный печатью Инквизиции. «Вы немедленно арестуете всех и удостоверитесь, что их в полной мере настигнет возмездие. Немедленно! После этого, мой лорд-губернатор, вы будете продолжать править Тесрой-4 во имя Императора. Впрочем, теперь это будут не пустые слова. В будущем вы станете самым усердным и преданным его слугой». Игнат широко открыл рот и схватил список, а затем сделал шаг назад, чтобы сорвать печать и развернуть его. К его изумлению, там были десятки имен и посты, занимаемые заговорщиками. Больше всего шокировало имя самого Игната во главе списка. Это было невозможно, но весь его заговор был известен. В мгновение он почти запаниковал. Затем губернатор вновь сфокусировался на одинокой фигуре космодесантника. Этот надменный гигант стоял в одиночестве и бросал ему вызов без оружия или союзников. Игнат шагнул вперед и закричал. «Ты смеешь?» В своем высокомерии ты явился на мою планету, в мой дворец, где правлю я. Ты никогда не покинешь его живым. Моли о прощении, и я дарую тебе быструю смерть». Калан шагнул вперед. Они были так близко, что пар дыхания перемешивался в морозном воздухе. Магистр печально посмотрел в глаза Игната. В его взоре проскользнула острая грань, сдерживаемая видимой жалостью и усталостью. «Ты разочаровал меня, губернатор, но не удивил». Калан повернулся и посмотрел на пик горы Акрам, высматривая нечто, что нельзя было увидеть невооруженным взглядом. Во многих тысячах метров над людьми в ледяном суду без движения на корточках сидел ассасин. Он игнорировал холод и пристально смотрел через снайперский прицел на происходящее внизу, ожидая сигнала от магистра. Увидев его, убийца наконец заговорил, хотя его могли слышать лишь ветер и снег. «Божественный император, защитник и благодетель человечества, направь свое орудие на праведный путь». Затем он нажал спусковой крючок. Раздалась почти неслышное «пфф», и убийца расслабился, больше не обращая внимания на происходящее в саду, и начал думать о долгом спуске обратно с горы. Это будет вызовом, но не самым большим, с которым он сталкивался на службе императору, и не последним. Как и все оперативники, Офицо Асасинорум он знал, что однажды он окажется в ситуации, в которой его навыки будут бесполезны. Обстоятельства слишком важны, а удача исчерпана. Но не сегодня, — подумал он, начав разбирать ружье. Игнат ощутил, что нечто ужалило его в шею и осторожно дотронулся до нее, словно ожидая укуса комара. Но в зимнем дворце не было насекомых. На руке осталась капля крови. Потрясенный губернатор повернулся к склону горы, а его руки и колени начали дрожать. «Что? Что ты сделал со мной?» «Что повелел император, губернатор?» «Его слуги повсюду. Нет спасения или укрытия от его божественного возмездия. Твои предательские дни окончены. Яд течет в твоих венах. Он сделан по формуле «очень древней», что ее происхождение забыли. От него нет противоядия. Яд медленно и мучительно убьет тебя меньше, чем через 24 часа». Игнат закашлялся и пошатнулся, словно у него закружилась голова. «Если ты не примешь это...» Калан протянул маленький стеклянный флакон, полный прозрачной жидкости. Здесь не лекарство, а лишь отсрочка жуткой агонии на 24 часа. Ты не сможешь воспроизвести средство, его тайны известны лишь официо ассасинорум. Но тебе будут регулярно выдаваться дозы, как верному служителю императора. Ты же верен ему, не так ли, Игнат? Внезапно глаза Калана стали пустыми, лишенными чувств или сострадания. Игнат словно встретился со взором самой смерти. «Предательство!» — закричал губернатор. С пронзительным стоном, перегруженной гидравлики, грохотом и лязганием тяжелых металлических тупней десять стражей встали из-за ближайших скульптур и проломились через древние произведения искусства, чтобы навести оружие на магистра. Свита Игната разбежалась, а телохранители припали на колени и вскинули ружья. Калан спокойно осмотрел нацеленные на него орудия и нервные лица напуганных мятежников. «Губернатор, пора принимать решение!» Голос был холодным, как лед одновременно угрожающим и предлагающим прощение и искупление. Она будет не самым трудным из тех, что тебе придется принять в грядущие недели, но самым важным. Игнат уже чувствовал, что внутри происходит нечто. С него потекли струи пота, руки задрожали, а мысли начали расплываться. Во рту было сухо, в душе была лишь тьма, скорбь и полное отчаяние. Губернатор посмотрел на водителей стражи, ждавших приказа открыть огонь. На прицелившихся в непокрытую голову магистра телохранителей подумал о союзниках в тайных залах глубоко под поверхностью планеты, дожидавшихся сигнала о начале атаки, и внезапно понял, что все это бесполезно. Он обречен, выбора нет. Слезы наполнили глаза тяжело сглотнувшего Игната. «Конечно, мой лорд», — простонал губернатор, — «верные служители императора всегда исполняют его повеления». Ноги Игната задрожали, а слезы потекли по лицу. Он упал на колени. «Ну, успокойся!» «Ну, успокойся, Игнат!» «Не забывай о своем достоинстве», — мягко произнес Калан. «По воле императора ты губернатор. Ты не должен показывать на публике такие эмоции. У тебя много работы, приказы об арестах, наказания за предательство, устранение и расследования. Полагаю, стоит начать с одного или двух родственников, чтобы продемонстрировать свою преданность императору». «Да, мой лорд!» — схлипнул сломленный человек. «Воля императора будет исполнена!» Дежурный офицер мостика Сириуса послал сообщение в апартаменты Калана. «Сэр, нечто экстраординарное происходит на Т-34. Когда Каллан поднялся на мостик, то восхищенно уставился на огромный обзор на экран. Больше чем десятки мест на поверхности планеты набухали огромные взрывы, выбрасывающие в атмосферу тысячиметровые столбы огня. Сенсоры засекли орудия «Нова», «Сэр». Они были скрыты под поверхностью. Десять минут назад начали взрываться». Похоже, что мятежники уничтожают свои же защитные системы. «Сэр!» — раздался крик одного из наблюдателей. «Сэр! Планетарные защитные суда поднимаются в воздух. Я засек примерно тысячу близких орбитальных запусков. Возможно, истребители. Но там могут быть бомбардировщики и штурмовые суда. Похоже, что они запустили все, что имели, и направили к нам». Магистр расслабился в командном кресле и позволил себе довольную улыбку. «Приказываю флоту принять боевое построение, но не стрелять без моего приказа. «Сэр, они вызывают нас! Тесранцы. Собравшиеся на мостике члены экипажа повернулись к Калану, чье расслабленное поведение сбивало их с толку с того момента, как шаттл вернулся на Сириус 8 часов назад. «Включите громкоговоритель!» Сначала слова скрывал треск статики, но затем их смысл стал понятен. «Приветствуем силы Империума! Приглашаем вас на землю тесры 4 Эскортируем вас в безопасные посадочные зоны!» Новость быстро распространилась по кораблю. В мгновение Каллан не мог понять причину странного, рокочущего шума, похожего на гул огромной машины. А затем он осознал, что это было эхо тысяч ликующих голосов космодесантников и матросов, собравшихся у мониторов или иллюминаторов и наблюдавших за происходящим. Двери мостика распахнулись, и внутрь ворвался Картар. «Не говори мне, что они сдаются! Жалкие трусливые отродья! Мы должны использовать экстерминус, чтобы выжечь такую мразь!» «Нет, Картар!» Калан посмотрел на разозленного молодого человека. «Они не сдаются, мы их союзники, которых они приветствуют должным образом. Планета уже очищена более искусным и педантичным образом, чем мы на это были бы способны. Воля императора исполнена, а все мы живы и можем отпраздновать возвращение на родину». Капитан ошалело уставился на Калана, лишившись дара речи. Казалось, что его лицо лопнет, а затем он громко захохотал. Крестовый поход наконец-то закончился, а воля Императора была действительно исполнена. На палубах Сириуса тысячи голосов слились воедино. Десантники и слуги Ордена, члены экипажа и имперские офицеры, пели гимн Ордена. «Мы восхваляем тебя, Император!» Мысли штормовых воинов и их служителей вновь занимало возвращение под серебряные небеса Тарана-3. «Сэр, пришли поздравительные сообщения с Илиана, Тигриса и от черных Лорд-адмирал Даки хочет поговорить с вами!» «Включить связь!» — приказал Калан, внезапно ощутивший всю усталость от напряжения прошедших дней. С экрана исчезло изображение поверхности планеты и сменилось видом адмирала, сидящего в безупречной парадной униформе имперского флота на мостике линкора. «Лорд Каллан!» — «500 лет доблесть противостояла врагам Империума, а 27 адмиралов поднимала на борту свои вымпелы до того, как я удостоился этой чести, но держу пари, что никто из них не видел лучшего дня». Я сражался вместе со многими камрадами Астартес. Вместе мы завоевывали миры и сокрушали врагов Империума. Часто великой ценой. Но я никогда не думал, что мне выпадет привилегия не сражаться рядом с таким доблестным камрадом. Пожалуйста, примите мои поздравления, комплименты и благодарность. С вашего позволения, мой лорд, Имперский флот возьмет под свой контроль ситуацию на Т-34, а вы сможете продолжить свой путь. Каллан вздохнул. Это мне выпала привилегия, лорд-адмирал. Посему я с радостью отдаю ваше распоряжение Тесру 4. Изображение на экране потухло, а магистр повернулся к первому капитану. Картар! рявкнул он, отчего могучий капитан подскочил. Сэр! крикнул картар, выпрямившись во весь свой внушительный рост. Картар! уже спокойнее повторил Калан. «Мы направляемся домой. Передай сигналы «Прощай» и скорость императора, сопровождающим нас имперским судам, и прикажи кораблям ордена строиться в кельваторную колонну. Илиан и Тигрис, замыкающие строй». «Да, сэр!» — закричал Картар, радостно устремившись к передатчику. Едва отправив сигналы, счастливый капитан поднял голову и озадаченно увидел, как Калан тяжело откинулся в кресле. Мысленно Картар уже был дома, под серебряными небесами, и прыгал прямо в теплые золотые воды, побережье Великого океана. Но Калан был где-то в ином месте, вне Варпа, вспоминая павших воинов, великую жертву Львиного Сердца и Алебарды, размышляя над теми задачами, которые появятся, когда Орден залечит раны и приготовится к новому крестовому походу сквозь Варп. «Но теперь мы будем мудрее», — подумал Картар. «Ты научил нас мудрости и терпению, поэтому наша сила...» не сделает нас слепыми к тому, что нужно для истинной победы. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо ранее. Это твой дар ордену, мой лорд Калан. Да будет исполнена воля императора.